Глава 54 Насир был глупым, неосторожным, болваном, каким всегда считал его отец. Он обзавелся долгом крови, позволил кому-то увидеть его шрамы, увидеть его без маски. Он знал, что Зафира видела его, ибо саму ее он мог читать как Дамову открытую книгу, до прошлой ночи. Принца никогда не заботил вид его шрамов. До прошлой ночи он никогда не чувствовал так много. Запах ее мыла до сих пор преследовал его. Пьянящий, резкий, с ноткой женственности, от которой учащался пульс. Сандал, ут, дымная роза. Римал. Он проклял те уроки матери, во время которых был вынужден запомнить все существующие запахи. Насер не знал, что было хуже, встреча с охотницей или ухмылка Бенямина, когда принц вернулся в лагерь, раньше нее, чистый и благоухающий. Река, в которой он купался, ребила рядом с ними, озаряемая лучами солнца. Насер никогда не думал, что будет скучать по назойливому светилу. Пусть обитатели и крепости султана и ждала безрадостное будущее, но солнце и пески сделали их теми, кем они были. Солнце, а не эта дымка теней, которая заволакивала все кругом, омрачая мир. Чувство для слабаков. Это путешествие меняло его. Кифа, используя стеклянный инструмент, собрала достаточно солнечных лучей, чтобы разжечь огонь. Заметив взгляд на Сира, пелузианка пожала плечами. «Отец изобрел: Лучше всего работает, когда я представляю, что поджигаю его». Насир приподнял бровь. Он опустился на колени у костра и принялся затачивать свой скимитар. Вскоре Кифа оставила его, чтобы подразнить Альтаира, который наполнял бурдюки. Беньямин стирал одежду, а охотница помогала ее отжимать. Насир стиснул зубы при виде их сплоченности. Было бы глупо убивать их сейчас, когда он мог воспользоваться преимуществами банды. Особенно тем, что остальные прикроют его спину, если и Фрид, или кто похуже, нападет на них снова. Осторожнее, не то испортишь лезвие. Раздался голос. Насир, прекратив заточку, взглянул на остановившиеся рядом с ним изношенные коричневые сапоги. Дымная роза успокоила его мысли. Успокоила? Что тебе нужно? Спросил он. Охотница присела рядом, хрустя песком. Замороженные сливки. Мой лучший друг. Банка меда. Улыбка сестры. Не спрашивай, если не можешь все это достать. Он не сразу понял, что она его поддразнивает, а когда осознал это, она сменила тему. Что у тебя на руке? Насир помедлил. Мало того, что она увидела татуировку, она еще имела наглость проявить любопытство. Насир ощутил прилив стыда от того, что она не боялась его, и укол удовольствия от того, что она не боялась его. Что за противоречивые чувства? Насир возобновил заточку сабли, и шипение стали заполнило тишину. Одежда, наруч и клинок. След от зубов одной из тех любовниц, с которыми я кувыркаюсь каждую ночь. Зависит от того, о какой части руки ты спрашиваешь. Высокомерие никуда тебя не приведет, предупредила Зафира. Ее кольцо слепило глаза, даже когда Насир намеренно опускал взгляд. Ты любила его, прекрасная газель. Раньше он был уверен во многом, но теперь ни в чем. Он остановился и встретился с ней взглядом. Если бы поэт описывал глаза Зафиры, Он сказал бы, что заглянуть в них, как увидеть первый отблеск солнца на море, поглощающим его отражение бесконечной рябью. Или что-то вроде того. Насир не был поэтом, и хотя Зафира не отводила взгляда, какая-то ее часть закрылась от него. Может, его шрамы вызывали у нее отвращение? Может, он вызывал у нее отвращение? Но я здесь, не так ли? — заметил Насир. — Именно это я и называю — нигде. Медленные протяжные слова сопровождались смеющимся взглядом. Легкий ветерок пробежал по траве, и Зафира вздрогнула, потянулась к капюшону. Глаза охотницы сузились, когда она осознала, что на ней нет плаща. Пальцы коснулись кольца, губы слегка приоткрылись. Насир заворожённо смотрел на Зафиру. Задаваясь вопросом, почему эти легкие, бессмысленные движения всегда привлекают его внимание. Прошлой ночью между ними что-то изменилось. В подушечках пальцев пульсировало желание. Насир сглотнул. «По-моему, это не выглядит как нигде». Это был самый спокойный момент их путешествия. Под дразнящим ветром вода колыхалась блестящим кобальтом. Необычно ясные небеса боюкали солнце. Оно было мягким, боролось со сгущающейся тьмой и едва приподнимало волоски на затылке, но и такого солнца Насир давно уже не видел. Обладая он кошачьим нравом, как Беньямин, он свернулся бы калачиком, наслаждаясь теплом. Но он не был бродячим котом и не был тем, кто сидит сложа руки и чем-то наслаждается. Нет, не было здесь ни мира, ни покоя. Это было лишь мгновение между мгновениями, затишье перед бурей. «Внешность бывает обманчива», — ответила Зофира. Под палящим солнцем он видел лишь холодную белизну ее кожи и резкий разрез губ. Но прошлой ночью, в свете луны, Эта кожа соблазняла его, а губы манили. Как и теперь. Насир, скривив рот, вновь приступил к заточке. Как только шипение лезвия перерезало шелест травы, к принцу протянулась рука с джамбией. Острее было направлено прочь от него. Взяв кинжал, принц изучил простую кожаную рукоять, истертую временем и ладонями. Он предположил, что клинок принадлежал либо отцу, либо матери Зафиры и, вероятно, был единственным оружием, которое удобно ложилось в руку охотницы. «Убийцей» — она назвала его в первый день. Это было непростым решением передать врагу верное оружие. Отложив в сторону свой меч, Насир принялся точить ее клинок. «Это Сафаидский». «Что?» — переспросила охотница, наблюдая за принцем. «Татуировка. На руке. Это сафаитский язык. Думаю, он тебе незнаком. Кхара. Стоило сформулировать слова, как вопрос». Зафира лишь сжала губы, не отрицая и не соглашаясь. «Тогда нет вреда в том, чтобы мне показать?» «Дай мне определение «вреда», охотница». Он провел пальцами по краю лезвия, и оно зацепилось за кожу его перчатки, острое, но могло быть и острее. Зафира взглянула на остальных, Альтаир смешил кифу, пока та бросала в ствол дерева грозные клинки, Беньямин забрался на то же дерево и лениво листал книгу. «Физическая боль», — сказала она. Насир сухо рассмеялся, ее кинжал свистел под его рукой. «Значит, ты никогда раньше не испытывала настоящей боли, эмоции, всего лишь неудобства». Ее тон, однако, подсказывал, что сама Зафира не верит этим словам. Она говорила их для того, чтобы своими проницательными глазами изучить его реакцию. «Пока не достигают уровня боли», — тихо сказал Насир. Он встал и вернул ей Джамбию. Их пальцы соприкоснулись, и, несмотря на барьер перчатки, Насир резко вдохнул, почувствовав прикосновение всем телом. Зафира вложила кинжал в ножны. «Как может охотник быть настолько изящным?» На коже под ногтями не виднелось ни пятнышка грязи. Она уже хотела уйти, но вдруг остановилась и чуть повернула голову, как бы говоря, «Это твой последний шанс». Насир чувствовал, что достиг с ней какого-то понимания. Между ними возникли узы, хрупкие и мрачные. Возможно, это была жалость, вызванная тем, что она увидела этой ночью. В его груди заворучился протест, умоляющий «Порви, порви, порви». Узам не было места в его жизни. Он на мгновение замешкался, прежде чем расстегнуть наруч приподнять рукав. Как только Зафира подошла ближе, слишком близко, как показалось на Сиру, он отвел взгляд от извивающейся каллиграфии. Одно дело знать, что написано на руке. Другое дело увидеть надпись и вспомнить о том дне, когда она въелась в его кожу. Вспомнить о матери. Дыхание охотницы ласкало его руку. Тёплое, Несмотря на ее холодность, плечи их соприкоснулись. Кольцо равномерно постукивало его по локтю. Чувства столкнулись друг с другом, и ему захотелось... Нет. Зафира протянула руку, и Насир увидел путь, которым собирались пройти ее пальцы, слова, которые она хотела очертить. «Что случилось с запретом на прикосновение?» — спросил Насир. Зафира с резким вздохом отпрянула. Хашашин, опустив рукав, снова застегнул кожаные ремни. Он проклинал хрип в своем голосе, неуверенность. Она видела достаточно. Она видела слишком много. Зафира смотрела ему вслед, замечая, как напряжены его плечи и как солнце бросает блики на его темные волосы. Он не мог знать, что Сафаицкий был ей известен. Баба пытался научить Зафиру, и хотя она давно не практиковалась, ее знаний хватило, чтобы прочесть слова на руке Насира, похожие на слезу черный узор на его золотистой коже. «Однажды я любил». Она где-то слышала эти слова, но сейчас они казались чем-то далеким и давно забытым, Тело Насира было усеяно шрамами, как небо звездами. От того пореза, что тянулся по лицу, до черных кратеров на спине и татуировки на руке. Не это ли и есть шрамы? Напоминание о самых темных моментах. Принц был сложнее, чем поначалу думала Зафира. — Минута сближения. Халас. Примечание «Халас» окончено. «Конец примечания». Раздался голос. «Альтаир». Минута сближения определенно была окончена. Взгляд генерала потяжелел, и, вероятно, причиной тому было знание, что серебряная ведьма оказалась одной из дамовых сестер. Зафира приняла из его рук наполненный бурдюк, вытерла заблудившиеся капельки краем туники. Альтаир и Насир — Были настолько разными, что оставалось лишь удивляться тому, что они происходили из одного халифата. Насир был тьмой для света Альтаира, ночью для его дня. «Мы как раз добрались до самого интересного», — сухо ответила Зафира. Альтаир засмеялся. «Похоже на Насира. Он всегда уходит в самый интересный момент». «Я слышу любовь в твоих словах». Альтаир издал давящийся звук, чем вызвал улыбку на губах Зафиры. Она по сей день ломала голову над их отношениями. Эти двое бесспорно были хорошо знакомы, но Зафира не понимала, как Альтаир мог быть безжалостным генералом. Улыбка соскользнула с ее лица, мысли застыли. Безжалостный генерал. Бессердечный убийца. Как она могла забыть? Альтаир повернулся к Зафире, в его голубых глазах, того же оттенка, что и ручей, сияли слова, которые он хотел сказать, но он заметил выражение ее лица, напряжение в плечах, недоверие, которым она не должна была пренебрегать. Он отвернулся, не сказав ни слова, и плечи его опустились. Когда они подошли к остальным, Бенимин улыбнулся, но тот мир, который она чувствовала прежде, исчез. И все, что она могла теперь делать, это смотреть в ответ. Кифа поджала губы. Она не осмелилась сказать того, что собиралась. Мы должны идти вверх по течению, избегая солнца, вместо этого заметила она. Солнце превратилось в труса с момента нападения эфритов, заметил насир, глядя в тусклое небо. Альтаир по-прежнему молчал, и без его комментариев разговор казался пресным. «Нет смысла идти по дороге, которая не приведет нас туда, куда нам нужно», сказала Зафира, и Беньямин хмыкнул в знак согласия. «Нам в другую сторону». Они проследили за протянутой рукой Зафиры до точки на горизонте, где в небе сгущалась гневная чернота, а пески набухали волнами меди. «Будь я пессимисткой, а не реалисткой, я бы сказала, что нас ожидает смерть». Протянула Кифа в тишине. Насир вложил скиметар в ножны и направился вперед. Тогда лучше не заставлять ее ждать.